почетный профессор Академии. Где-то в начале 70-х годов коллеги профессора Барковского по кафедре вспоминали. Время от времени разведчики-американисты с разных кафедр стали регулярно наведываться в кабинет метро от разведки. Так приоткрывалась еще одна страница яркой жизни разведчика Дэна – работа над диссертацией. Конечно, с оперативным уклоном, и, конечно, по известной ему стране, озадачивал только тот факт, что речь шла почему-то об Америке и ее населении, а в таком деле Барковский не мог не руководствоваться оперативной необходимостью. Так оно и случилось. Секрет, в кавычках, скрывался в самом его подходе к вопросу с государственных позиций. Ведь пришла к этому времени очередная директива Центра с переориентацией на новую группу главных противников США, НАТО, Китай и работу над диссертацией. Он посвятил контингенту из числа стран главного противника американцам. Теоретик кафедры Барковский смог встроить в преподаваемую основную тему учет в процессе привлечения к сотрудничеству научно обоснованного значения человеческого фактора. Как видно, начал он с американцев а визиты разведчиков американцев. Так Барковский проводил опрос, собирая данные для многосторонней оценки особенностей американского национального характера. Опросы были весьма любопытные, такое бы и в отношении нас, русских, для нашего дела, конечно. Во-первых, связь умонастроения американцев с предрассудками и предубеждениями, и, казалось бы, он отклонялся от логики чтения лекций Однако в это время Владимир Борисович ссылался на национальные особенности американцев, увязывая их с темой. Самым в оперативном плане хлебным звеном в характере американцев Барковский видел в их ценностных ориентирах, и таких ценностей было около десятка, например, от любви к людям до порядочности. Они характеризовались почти пятью-десятью позициями, а это уже говорило о необходимости учета тонкостей в оперативной работе. Общее представление об американцах оказалось в поле зрения Барковского. Это стало полезным исследованием для тех, кто работал с ними вне Америки, в третьих странах. Так появилась схема «место американцев в социальном обществе страны». Интересным стало описание среды обитания американцев. В этом вопросе Владимир Борисович проявил интерес к возможностям кафедральной секции средства наглядности. И на свет появилась схема «Карта мира американцев. Семья, родственники, друзья, спутники увлечений, коллеги по профессии, работе, учебе». Эта научно обоснованная схема стала опорным плакатом, правда, для семинарских занятий. И он оставил своей диссертации еще один любопытный след. отношение американцев к другим нациям и народам. При этом самыми умными в глазах американцев оказались англичане и японцы, трудолюбивыми – немцы, а лукавыми – китайцы и японцы. И вот теперь с позиции времени, как охарактеризовать многолетний творческий исследовательский труд разведчика-профессора-ученого одним словом? Представляется, что подходит только одно определение, правда, казалось бы, какое-то трудоголик. Но пусть кто-либо подберет более емкое по месту и глубинной значимости другое определение. И действительно, перед глазами лично составленный профессором список работ по шести рубрикам – наименование работы, вид издания, объем в страницах, год издания, издатель, примечания, и всего-то скажут – 32 работы. Но это – 3150 страниц, или 122 авторских листа. Итак, статистика. А что за ней кроется? И опять сомнение. Это за более 30 лет, с 1951 по 84 Но привяжите эти рукописи к годам, 50-е и 60-е годы. Работа в Америке — 9 лет, и в Центре — 14 И тогда получается, что еще не будучи в штате ВРШ, он подготовил 13 работ. Ученую степень кандидата он получил лишь в 1979 году. Примечание автора. Так и напрашивается предложение. Хорошо бы с этой сухой статистикой ознакомить тех, кто сидит годами в аспирантуре и докторантуре и с трудом натягивает себе статистические страницы во внутренних изданиях. Статистика — вещь упрямая, и от ее упреков не скроешься. Конец примечания. Так что же оставил нам в наследство, как называл себя Барковский, кондовый практик, профессор и кандидат исторических наук? Глаза разбегаются от тематического разнообразия. Это учебники, учебные материалы пособия, доклады, монографии и диссертации, статьи. И здесь родная тема. «Научно-техническая разведка», учебник по которой был написан еще в 1951 году для слушателей ВРШ. В составе коллектива «Учебник внешней разведки» 1967, а всего в соавторстве шесть работ, причем фундаментальных и учебно-образующих, предназначенных для слушателей и оперсостава в Центре. В 90-х годах, ветеран разведки, кандидат наук, почетный профессор Академии, член Ассоциации ветеранов внешней разведки и Герой России, закончил любопытное исследование по этике разведывательной деятельности. Об этой работе говорили, что это монография или обзор, трактат или эссе. Этой своей работой, ставшей его лебединой песней, Барковский вторгся, казалось бы, в область, ранее ни им, ни кем-либо другим, не затрагиваемую как ученого, конечно. С высоты своего жизненного опыта, гражданина, офицера и профессионала, приближаясь к своему девяностолетию, Владимир Борисович, ветеран, ученый, общественник, имел право высказаться по столь щепетильному вопросу, ибо сама суть разведки, как считается и как она видится в глазах толпы, аморальна а значит, с этикой якобы несовместимо Но кому высказаться по этому вопросу, как ненаделенному знаниями и умением видеть, как не Владимиру Борисовичу? И для начала придется обратиться к словарям, источникам многих любопытных понятий, тем более, что понятие этика своими корнями уходит в глубокую древность. Справка. Большая советская энциклопедия – 1978, том 30, страницы 859-866 отводит понятию «этика» 8 страниц и касается нравственности, нравственных убеждений, морали в системе общественных отношений. Сформулировано понятие «этика» в словаре русского языка 1984 академии наук СССР, том 4, страница 769, во-первых, как философская наука, а во-вторых, как норма поведения, мораль человека какого-нибудь класса, общественной или профессиональной группы. Второе, с его профессиональной группой, это то, о чем говорится в работе профессора Барковского, а это система отношений в коллективе разведчиков с их источниками информации и, конечно, собственным внутренним сознанием. И вот что характерно, например, для системы разведчик-агент. Контакт с источником информации может быть, но работа будет вялотекущей, если не сложились отношения или нет зависимости источника от разведки. Разведчик профессор общественник Барковский в своей бурной событиями жизни сталкивался де-факто с этой триадой отношений а именно с людьми его окружения, в работе с источниками информации и самооценкой самого себя. Вернее всего, именно эта триада отражена в трактате об этике. Конечно, трудно, возможно, даже неправомерно, говорить об этой триаде за спиной метра от разведки. Но даем же мы развернутую картину поступкам древних, нашим в прошлом известным соотечественникам и еще вчера, трудящимся рядом с нами, коллегам. И потому автор берет на себя смелость рассмотреть круг вопросов, которые могли быть в поле зрения Владимира Борисовича при подготовке трактата по этике разведывательной деятельности. При этом следует обращаться к трём основным открытым источникам – его высказывания разведки, мнения о работе в ней, имевшие место события во времена барковского А это десятки, сотни его коллег с их опытом, разведывательным и житейским, по работе за рубежом, в штаб-квартире разведки и в альмаматор. Вот какими увидел впервые двух известных разведчиков-атомщиков, журналист на месте встречи с ними. Минута в минуту, как и было назначено, вошли в мой кабинет два очень непохожих друг на друга человека, два ровесника, Кому 1913 год рождения не помешал только что, как обычно, сразиться на теннисном корте? Два полковника, никогда не носивших и даже не имевших попах, как и других воинских атрибутов. Они начали рассказ, содержание которого вместе с документами, без малого полвека имевшими гриф «совершенно секретно», пролежали в архиве. Эти два ветерана разведки олицетворяли собой их отношения с окружением, кроме семейных и родственных уз, они были друзьями с полувековым стажем и на этот же срок коллегами по профессии, оба занимались атомом, их привлекал теннис и призовая стрельба, оба проявили себя на преподавательской стезе. Такими предстали в этот раз два героя России, Владимир Борисович Барковский и Анатолий Антонович Яцков. Два замечательных ветерана разведки оказывались неоднократно свидетелями несправедливости в отношении их талантливых коллег-разведчиков. Система, десятилетиями не грехи, будь они настоящими или мнимыми, не утруждала себя памятью о заслугах. Такое случилось, когда арестовали в Штатах, обвиняемых в атомном шпионаже в пользу русских, источников информации Голда, Грингласа и Розенберга. После ареста всех троих в центре было проведено расследование. Основными виновниками провала были признаны оперативные работники, которые работали с этими источниками или курировали их работу. Позднее, в 1953 году, оказались уволенными из разведки. Заместитель начальника разведки Гайк Авекимян и начальник отделения НТР Семен Семенов. Но официальная причина их увольнения не имела никакого отношения к допущенной ошибке. Речь шла, скорее всего, о пятом пункте анкеты «Национальность». Так случилось с разведчиком от Бога семёновым Твен и по всем этическим нормам с забытым ценнейшим источником информации в атомных делах Клаусом Фуксом. Справка. Здесь уже говорилось о судьбе семёнова Драматически сложилась судьба Твена, подполковника семёна Марковича Семенова. После США имел орден, он был послан в Париж, где не сработался с резидентом. Во Франции он получил еще один орден, но, как вспоминали, был донос одного из сотрудников торпредства, чистого, но бдительного, о якобы неположенных разговорах и поведении Семенова. Пасквиль попал на благодатную почву, шел 1952 год с его делом врачей, но здесь это еще несколько штрихов к проблеме этики. Этика в отношениях начальник-подчиненный, а также кадровая политика в разведке давала сбои и уродовала не только судьбы чекистов, но и разрушала дело, которому они честно служили. Среди коллег за чаепитием на факультете – Были пояснения о том, почему ас-разведки Барковский, со столь важного для НТР поста замначальника отдела, оказался в институте, ведь было ему в то время всего 56 лет. Этика и здесь дала сбои, шла замена старых кадров, прошедших войну и труднейшие послевоенные годы. Ас-разведки стали раздражать своей компетентностью и требованием жить в разведке по фронтовому. Ушли, в кавычках, идеолога и стратега НТР еще с довоенного времени Леонида Квасникова и не только его. Во главе НТР оказался Виктор Александрович, коллега и хороший приятель Барковского по работе в Штатах, во второй его заезд 1956-1962. Они дружили с семьями, хотя, как говорили, со стороны будущего начальника НТР, хватало ей и подоба страстия дружили в москве в начальнике этот друг в кавычках попал обладая главным достоинством был выгодно женат на дочери большого начальника государственного уровня и скоро у вновь испеченного начальника с его заместителем дружба разладилась и как известно слабый начальник умных подчиненных терпит с трудом примечание автора Автор этих строк был свидетелем неэтичной и трудно дающейся оценки выходки нового начальника НТР перед светом ее сотрудников. На совещании в помещении, как его в шутку назвали, на 100 грамм, на 100 человек, начальник с трибуны, потрясая уставом вооруженных сил Минобороны, говорил следующее. «В моем подчинении находитесь вы, офицеры, и вас столько, сколько в полнокровной дивизии». Я буду строго спрашивать со всех, кто не будет выполнять мои указания как командира дивизии. Как говорится в трагедии Александра Сергеевича Пушкина о Годунове, народ безмолвствовал. А авторитет горе-начальника упал, как шутят теперь, ниже плинтуса. И поэтому честному и принципиальному полковнику Барковскому был уготован уход в уникальное учебное заведение разведки, но и там он прожил новую, полноценную и достойную жизнь профессора и ученого. Сам Владимир Борисович о выскочке начальники не говорил, разве что «был у меня друг в кавычках», а вот знавший его Соколов еще по работе в Штатах, называл выскочку менее вежливо, подколодной змеей, ибо и сам Юрий Сергеевич пострадал от него и оказался в институте. Думается, что за всю жизнь в разведке Мало кто был наделен такой уничижительной характеристикой. Итак, этика разведывательной деятельности. В декабре 1990 года статью «Рыцари в плащах, но без кинжала» прочитал москвич Масленников и в своем письме в редакцию затронул атомную проблему. Статью автор получил вместе с архивом Владимира Борисовича. Открыто говорят о действиях, направленных на ликвидацию ядерной монополии США. Прочел с удовольствием, но, мне кажется, я уже где-то встречал сообщение о том, что с помощью разведки наши ученые-ядерщики были в курсе всех новейших разработок ядерного оружия на Западе. Хотелось бы, чтобы в статье, если она возможна по цензурным и этическим соображениям, была бы затронута и нравственная проблема создания оружия массового уничтожения, и насколько необходимо оно нам нужно было в то время». Действительно, сведения о событиях 40-50-летней давности были преданы гласности ранее указанного года. В печати были названы имена четырех тогда еще здравствующих участников крупномасштабной операции, известной в разведке как Энормос. Ими были Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков. Союз физиков, атомщиков и разведчиков – это также одна из сторон этики. Несколько поколений физиков ядерщиков отмечали вместе с разведчиками 50 первого взрыва отечественной атомной бомбы. Академик Евгений Велихов знал, как создавалась отечественная атомная бомба и отмечал государственную значимость этого события. Когда он говорил, что «мы, благодаря работе над ядерным оружием, сумели развить нашу науку», то имел в виду еще и радиоэлектронику, реактивную авиацию, ракетно-ядерное оружие и, конечно, космос, то есть те направления работы, которым еще со времен войны имела отношение научно-техническая разведка и лично Барковский. «И это действительно так», — как признавал академик Урчатов, — «вклад разведки неоспорим», Многих тупиков и ошибок удалось избежать. Академик Иоффе, в свою очередь, отмечал, я не встречал ни одного ложного указания. И что же, этика ученых, работавших над атомным монстром, менее аморальна, чем работа НТР по похищению атомных секретов? у Барковском наша неразборчивая пресса с упоением писала, он украл атомную бомбу. Вот как эту моральную сторону вопроса комментирует создатель атомной и водородной бомбы Юлий Борисович Харитон. Однажды его спросили, задумались ли вы о последствиях начатых вами работ? И его решительный ответ, нам было не до того, за страну было страшно. Ясно, что там уже работают над бомбой. Кажется, в 1938 году появились первые, указывающие на это публикации, мы поняли, что браться надо всерьез. Секретность скрыла правду об очень многих людях, искренне веривших нашей стране и по-крупному помогавших ей не на страх, а за совесть. Кстати, в Лос-Аламосе было много немцев, что характерно фашистской Германии. Они ни черта не делали, а там творили чудеса. В свое время я предлагал наградить Фукса, но ничего не удалось. Теперь об этике придания гласности заслуг разведки, в частности, при работе над атомной бомбой. Этот вопрос комментирует генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко, в свое время курировавший Квасникова и Барковского, с позиции заместителя начальника разведки. Кстати, там говорится о позиции физиков-атомщиков к открытому признанию заслуг разведки 1991. В ряде случаев, Вклад разведчиков по эффективности был сравним с деятельностью целых НИИ и лабораторий. Попытки приподнять завесу над одной из самых сложных и удачных операций советской разведки предпринимались ранее, причем по инициативе самого КГБ. Увы, бывший в ту пору президентом Академии наук Келдыш расценил это как подрыв авторитета советской науки. Меньше всего хочется, чтобы именно так расценивались факты, придаваемые сейчас гласности. Просто каждый занимался своим делом.